Глава двадцать шестая. Марату удалось уговорить родителей остаться на ночь. Мы уложили дочку спать, стоило нам остаться наедине, меня прорвало. Марат, у тебя совесть есть? Это были первые слова, когда мы вошли в нашу комнату. А у тебя? Обворожительно улыбаясь, произнес он, надвигаясь на меня. Не переводи стрелки, я спрашиваю. Какого чёрта ты опять завёл разговор о детях? Я же тебе русским языком сказала, я против. От его улыбки не осталось и следа. Радость моя, ты, кажется, забыла, что я не русский, и это не я завёл разговор о детях. Но ты его развил. Да, развил, и скоро перейду от слов к делу. Уйми свой инстинкт размножения. Если этого не сделаешь, можешь забыть о близости со мной. Рявкнула в ответ. "Юля, не обещай того, что сделать не в состоянии. Секс у нас будет, когда я этого захочу, а не когда ты позволишь. Ты должна наконец уяснить, в нашей семье главный я. И если я сказал, что у нас будет четверо детей, значит, так и будет. Ты забыл об одной мелочи: мне их рожать", зарычала я. "Юля, сбавь тон, я этого не люблю". Ничего, потерпишь. И повторю ещё раз: я против. Как ему объяснить, что я панически боюсь рожать? В этом вопросе твоё мнение меня не волнует. И на этом закрыли тему. Я потеряла дар речи. Слёзы непроизвольно потекли из глаз. Чувствую себя бесправной рабыней. А я-то дура, хотела наладить с ним отношения. Если бы ты знал, Как я тебя ненавижу. От моих слов он дёрнулся, как от удара. Его взгляд стал пронзительно острым. "Твоё право", процидил он, резко развернулся и покинул комнату. Я подошла к кровати, села на неё и, закрыв лицо руками, дала волю слезам. "Господи, я так устала от постоянной боли и борьбы. Вначале за выживание, сейчас за право голоса". Мне было обидно, что он так со мной разговаривает. Я человек. У меня есть чувства, страхи. Если бы он по-другому сказал, успокоил, возможно, был бы другой результат. А так, не знаю, сколько бы я ещё занималась саможелением, обливалась слезами, но меня отвлёк взволнованный голос Марата, опять безшумно вошёл деспот. Девочка моя, прости, идиота. Прижимая меня к себе и покрывая лицо короткими поцелуями, произнёс он голосом полным отчаянья: "Прости, моя хорошая". Он повторял эти слова вновь и вновь, взял меня на руки, посадил себе на колени и принялся укачивать, как ребёнка. "Родная, только не плачь, прошу". Я уткнулась лицом в его грудь и лишь всхлипнула. С родителями всё прошло относительно спокойно. Хотя мама на меня взъелась из-за Юли, но к этому я был готов. Правда, и папа под раздачу попал. Мама его обвиняла, что это результат его воспитания. Не спорю, так оно и есть. После того, как уложили дочку спать, и зашли к нам в комнату, в Юлю словно вселился бес. Начала меня отчитывать, да ладно бы спокойным голосом, так она на повышенных тонах со мной разговаривать вздумала. Я терпел. Но когда она меня начала шантажировать сексом и орать, я сорвался. Я от женского крика, сатанею, у меня словно красная пелена на глазах, и ярость переполняет. Ответил ей резко, а она посмотрела на меня, как на отморозка последнего, сказала, что ненавидит. Больно, но ожидаемо. Я ушёл, чтобы не наломать дров. Закрыл дверь, А у самого сердца от тоски заныло, как вспомнил ее взгляд, в котором заблестели слезы, и выть хотелось от отчаяния. Что же я творю? Я ее защищать должен, а вместо этого делаю ей больно. Она опять плачет. Какого чёрта я озверел? Прислонившись к двери, устало прикрыл глаза, понимая, что опять все испортил. Ладно, хватит самобичеванием заниматься. Я нанёс рану, я её и излечу. С этими мыслями открыл дверь, и у меня дыхание перехватило, словно невидимая рука сковала горло. Моя женщина, прикрыв лицо ладошками, горько плакала. Ну я и тварь. Я рванул к ней, схватил свою девочку, крепко прижал её нежную к себе и молил о прощении, и плевать, что никогда этого не делал. Всё гордыня. о которой, покрывая её мокрое от слёз лицо поцелуями, я даже не вспомнил, какая к чёрту гордость. Ей плохо, и виновник я. Девочка моя, прости. Я повторял эти слова словно мантру, снова и снова. Не успокаивайся. Чёрт, взял её на руки и стал укачивать, как ребёнка. Она уткнулась мне в грудь и всхлипнула. Марат, Почему ты так со мной? Посмотрела на меня заплаканными глазами, а у меня от этого взгляда душу словно наизнанку вывернуло. Потому что не сдержанный идиот. Прости меня. Хотел сказать, что больше так не буду, но не стал. Знал, что снова могу сорваться, а обещать и не сделать это не моё. И всё же дал себе установку сдерживать себя. Ну да. "И всё равно", ответила она, с грустью смотря мне в глаза. "Знаю, моя хорошая, за это себя и корю. Понимаешь, когда на меня голос повышают, просто зверею. Я тебе говорил, что не люблю, когда со мной в такой манере разговаривают. Думал, возьмёшь на заметку. Как это сделала бы любая другая женщина. Но я не любая", попыталась она высвободиться, но я не позволил. Да, это так. Ты другая. Но раз я не такая сообразительная, как другие, зачем нужно было это всё? Ах, да, у нас дочь с горечью в голосе произнесла она. Неверный вывод. Я приподнял её лицо, чтобы сказать самое главное и увидеть её реакцию. Юль, я люблю тебя так сильно, что вдали от тебя всё мне невыносимо. Я в аду, Провёл эти годы без тебя, пытался внушить себе, что это всего лишь страсть, одержимость, но сейчас понимаю, что люблю отчаянно и безответно. Если отпущу тебя, сдохну. Ты воздух для меня, ты моё солнце. Ничего с собой поделать не могу. Это чувство меня сжигает, но я счастлив, что ты существуешь и теперь моя. Вот такой я эгоист. Ну вот и всё, признался и себе тоже. Нет смысла скрывать очевидное, только трусы боятся признаться в своей слабости, а Юля и есть моя слабость. Она имеет надо мной власть, о которой не подозревает. Я ей открылся, пусть будет что будет. После моего признания она опустила глаза. Марат, вот с этого и нужно было начинать отношения. Она подняла взгляд, и теперь ее глаза излучали тепло, а пол улыбка на губах говорила о том, что ей приятно было это услышать. Не думаю, что ты бы меня услышала тогда. Я и сейчас не уверен, что на полностью осознала глубину моих чувств. Я и сам еще до конца не понял. Если быть откровенным, ну да, может быть, согласилась она. Марат, ответь, почему ты так зацыклен? На детях. Я хотела этот разговор прекратить, он уже закончился ужасно, и я повторения не хочу. Но она словно почувствовала моё намерение. Это не в укор. Я просто пытаюсь понять твои мотивы. Ты ведь единственный ребёнок у родителей. Так откуда желание иметь большую семью? Ты верно поняла. Я единственный ребёнок, и не потому, что родители не хотели. Тут дело Я замолчал. Не зная, как продолжить, ведь это трагедия моих родителей, которая потом отразилась и на мне, да и не только их. Расскажешь? Осторожно поинтересовалась она, смотря мне в глаза с такой нежностью и затаённой надеждой, что от этого взгляда у меня перехватило дыхание. Ради такого я не только рассказать готов, за её взгляд, наполненный любовью, согласен душу дьяволу продать. Хорошо. ответил, отчёркивая кончиками пальцев овал её лица, впитывая взглядом каждую эмоцию любимой. Но только после того, как умоешься, она потёрлась щекой о мою руку, словно доверчивый котёнок, с лёгкой улыбкой на губах. Мне с трудом удалось сдержаться и не накинуться на неё, как изголодавшийся зверь. Я отчаянно захотел большего, сжать в объятиях её хрупкое тело, пить с жадностью стоны с припухших от моих поцелуев губ, заполнить до упора собой и брать до изнеможения. Я понимал, что помешан на сексе, но в тот момент мне казалось, что мы с ней как никогда близки. Русалка моя, что ты со мной делаешь? Когда Марат признался в любви, моё глупое сердечко замерло от восторга. Я не могла поверить, И в то же время было счастливо, как никогда. Странно, такого у меня не было, когда Серёжа признался в своих чувствах. Я была просто рада этому, но не счастлива. И всё же я понимала, что любовь не залог успеха счастливого будущего. Не у всех это чувство на всегда. Зачастую оно как фейерверк, сверкнёт и тут же погаснет. И всё же это шанс, и я его упускать не хочу. Мне этот мужчина нравится даже больше. От его прикосновения я таю, а от горящего страстью взгляда теряю себя. Да что говорить, уже потеряла. Опять хотелось плакать, но уже от счастья. Когда я вышла из ванной комнаты, Марат уже лежал на кровати и напряженно смотрел на меня. Затем его лицо озарила улыбка, и он, пахлопав рядом с собой, произнес: "Иди ко мне, любовь моя". Я не сдержала улыбки и тут же юркнула к нему. прильнула к его груди, закрыла глаза и наслаждалась минутками счастья. Марат, я вся во внимании. Напомнила ему, о чем мы договорились, хотя сейчас была бы не против просто полежать, наслаждаясь нежными касаниями своего мужчины. Вот может же, когда хочет, не врубил бы тирана, мы бы уже с ним давно жили в мире и любви. Любви? Только я начала паниковать. Что чувство к этому тирану возможно уже зарождается, как мысли, прервал тихий смех Марата. Я с недоумением подняла голову, чтобы посмотреть на него. История моих родителей чем-то похожа на нашу. Начал он рассказ, продолжая веселиться. Мама приехала на свадьбу к своей подруге в Асетию. Это родина моего отца. Так ты по национальности асетин? На половину. Моя мама русская. Если ты не заметила, подмигнул он, озорно улыбаясь. За последние сутки я на него посмотрела другими глазами. Он оказался любящим сыном, заботливым отцом и тем, кто готов себя опорочить, чтобы защитить меня. А сейчас, смотря на его лицо, излучающее нежность и любовь, мои барьеры рушились один за другим. Он казался самым красивым мужчиной на земле. А его улыбка завораживала. Я, кажется, попала в его сети, словно бабочка в паутину. И самое страшное, мне это начинало нравиться. Приму к сведению и обязательно напомню тебе об этом, когда будешь говорить, что ты не русский. Не удержалась я от езвительной реплики. Он тут же стал серьезным, видать вспомнил недавние события. Юль, я не хотел тебе сделать больно. Мне очень жаль, что сорвался и наговорил лишнего. Я подожду, когда ты сама захочешь родить, больше настаивать не буду. Так просто, стоило поплакать, и он сдал свои позиции неожиданно. Извинения приняты. Продолжай свой рассказ. Теперь уже я подмигнула ему и вновь улеглась на его плечо. Так вот, когда он увидел её, сразу понял, что она женщина, посланная ему Всевышним. А она отшила его. Он был на свадьбе с девушкой, а мамина подруга предупредила её, что помимо любовницы, у него была и невеста. Сама понимаешь, при таком раскладе у отца не было шансов. Так вот, после отказа отец не сдался, прекратил отношения с любовницей, родителям объявил, что не женится на выбранной ими девушке. Говорят, Был страшный скандал, но заставить его не могли. Они с братом уже были финансово независимы. Кстати, брат был единственным, кто тогда поддержал отца. После разборок с роднёй он снова попытал счастья, но результат был тот же. Мало того, папа узнал, что мама через 2 дня уезжает. Он вспылил и в день отъезда её выкрал. И главное, провернули они это с братом так мастерски, что её подруга была уверена, что мама уехала, а дома решили, что мама задерживается у подруги. И долго он её удерживал, ну, пока не укротил и она не забеременела. Когда родители отца узнали, что девушка в положении, смирились. А вот любовница и отверженная невеста решили отомстить. Вот же стервы. Я бы их по-другому назвал, но выражаться не стану. Так вот, эти дамы с помощью врагов отца сумели подделать видеозапись, где отец якобы делится планами со своей любовницей. Мол, как только мама родит, он заберёт у неё ребёнка и избавится от неё самой. Разумеется, мама решила сбежать от него, быстро собрала вещи, села за руль, но не справилась с управлением и попала в аварию. Ей повезло, что случилось это недалеко от населённого пункта. И в то же время не повезло. У неё начались преждевременные роды. А так как рядом не было роддома, принимал роды местный ветеринар. Наверное, он сделал что-то неправильно. Мама больше не смогла выносить ребёнка, трижды теряла детей, а в последний раз было страшное кровотечение. И после этого случая матушка больше не могла забеременеть. Марат, а что отец с этими тварями сделал? Юль Лучше этого не знать. Убил? Ужаснулась я. Ещё чего? А они заслуживали более серьёзного наказания. Ну не знаю, страшней смерти ничего нет. Неверный ответ. Наказать можно так, что человек будет мечтать о смерти. Понятно. Так вот, продолжил он, когда выяснилось, что детей им больше не родить, меня задушили гиперзаботой и любовью. Как я завидовал ребятам из больших семей. Это сейчас я понимаю родителей, но тогда я выл от отчаяния. Когда мне исполнилось 17 лет, я уехал в Москву к брату отца и наконец смог свободно вздохнуть. Наверное, поэтому я хотел, чтобы Алиса не чувствовала то, что чувствовал я. Поверь, должен быть родной человек, с которым можно поделиться сокровенным. Да и тебе нужны будут защитники. Ведь жизнь непредсказуемая, может всякое случиться. А так, если меня не станет, сыновья смогут позаботиться о тебе и о сестре. Марат, ты намекаешь, что тебя могут убить? У меня внутри похолодело от этой мысли. На сыновья я даже не застрелила внимание. Убить могут любого. А я намекаю, что старше тебя на 10 лет и очень хочу, чтобы кто-то о тебе заботился. Если меня вдруг не станет, и я тебе умру, пригрозила ему кулаком. И вообще, нам до старости ещё ого-го сколько лет жить. Как скажешь, хохотнул он, прижимая меня к себе, поцеловал в висок и продолжил. Запомни, милая, молодость дана для того, чтобы обеспечить старость. И нужно уже сейчас готовить своё будущее, а то получится, как в басне Крылова, про стрекозу. После рассказа Марата мне стало жаль его родителей. Действительно, трагедия. А так полностью согласна с ним. Алисе нужен брат или сестра, и я тоже вспоминала, как мне было одиноко. Марат, я, конечно, не знаю, каково это гиперзабота, но мне известно чувство одиночества, когда поговорить не с кем, и ты никому не нужна. Поверь, это тоже плохо. Поэтому я согласна, но только пока на одного, а там посмотрим. Уверена? А я похожа на человека, который шутит, повторила его давнее выражение. Юля, произнёс он сдавленным голосом, рванув вздохнув и прижал меня к себе. Спасибо, моё сокровище. Твоё да делает меня самым счастливым мужчиной на земле. Я так тебя люблю. Он подарил мне невероятно чувственный поцелуй. оказалось, он выразил им всю силу своей любви. От него пошла кругом голова, я словно улетела в космос. Когда он прервал поцелуй, было ощущение, что от него исходил свет. Марат был счастлив. Никогда не думала, что он может быть таким нежным, любящим. Почему ты говоришь, что был один? У отца же есть родной брат. Не знаю, почему этот вопрос слетел у меня с языка, потому что Если мой отец остепенился, встретив маму, то его брат продолжал вести разгульную жизнь, меняя любовниц одну за другой. А ты разве не так? Во мне взыграла ревность, я вспомнила слухи о нём. Я не идиот, чтобы повторять ошибки родственников. Я предпочитал договор и строгое его соблюдение. Ну да, как со мной, Юль. Тогда я думал, это единственный способ получить тебя. Ладно, что было до меня не волнует, но если успокойся, никаких если у твоего дяди нет детей из-за того, что он не хотел ни с кем себя связывать? Нет. Он всё-таки стал жить с одной тварью, зацикленной на своей внешности, чтобы не портить фигуру, она втихую предохранялась, а дядя, как идиот, каждый месяц стомился ожиданием чуда. Не знаю, Что бы я сделал, если бы со мной так поступили? Хотя, почему не знаю, такое я бы никогда не простил. У меня потемнело в глазах. Твою ж, узнает, что я сделала укол, не простит. И сказать об этом мне так страшно, я не хочу потерять его любовь.